Глава двадцать седьмая Из приветливых слов невидимых Парпарина поняла, что не было причины серьезно беспокоиться о рыцаре, и, решивший, что Матеус сам плохо знает всю историю, почувствовал себя облегченной, возвращаясь из таинственного собрания. Всё только что слышанное терялось в ее памяти, как солнечные лучи среди туч. нравственно успокоенная она почувствовала мучительный голод и непреодолимую усталость во время пути она несколько раз останавливалась опираясь на руки проводников но дойдя до своей комнаты упала в изнеможении. когда с помощью поднесенного флакона и под влиянием свежего воздуха она пришла в сознание то заметила что приветшие ее люди поспешно удалились матеус подал ужин И маленький доктор в маске, усыпивший ее когда-то, заботливо щупал ее пульс. Она легко его узнала по парику и по голосу, который, казалось, где-то слышала. Милый доктор, сказала Консуэла, улыбаясь, я думаю, что лучшим лекарством будет ужин. Во мне нет другой болезни, кроме голода. Только попрошу я вас избавить меня на этот раз от кофе. хотя вы его прекрасно приготовляете. Мне кажется, я не буду в силах переварить его». «Кофе моего приготовления, — ответил доктор, — имеет успокоительное свойство. Но не опасайтесь, графиня, я не получил подобного предписания. Доверьтесь мне сегодня и позвольте с вами поужинать. Его светлость изъявил желание, чтобы я не покидал вас, Пока вы совершенно не оправитесь. Я убежден, что через полчаса пища уничтожит окончательно вашу слабость. Если таково желание его светлости и ваше, доктор, я буду очень рада воспользоваться вашим обществом во время ужина, сказала Консуэла. Оно вам будет не бесполезно, возразил доктор, уничтожая прекрасный пирог с фазанами и разрезая их с ловкостью опытного врача. «Без меня вы не побороли бы чрезмерного аппетита, всегда являющегося после продолжительного голода, и могли бы дурно себя почувствовать. Мне же не грозит подобная опасность, а потому я буду строго считать ваши куски и брать себе двойную порцию». Голос доктора-гастронома невольно занимал Консуэла. Но каково было ее изумление, когда он снял маску и, положив ее на стол, воскликнул. «К черту эту ребяческую глупость! Она мне мешает дышать и различать вкус еды!» Кунсуэлла вздрогнула, узнав в нем доктора Сюпервилля, которого видела у смертного одра своего мужа. Он был тогда первым врачом марк Графини Потом, раз смельком, она встречала его в Берлине, но не в силах была с ним заговорить. Контраст между его прожорливым аппетитом и переживаемым ею в эту минуту волнением воскресил в ее памяти черствость его речей во время горя и отчаяния семьи Рудольштатов. Ей стоило больших усилий скрыть произведенное им неприятное впечатление, но Сюпервиль, казалось, не обращал ни малейшего внимания на ее смущение, весь поглощенный вкусным фазаном. Своим наивным восклицанием Матеус поставил доктора в еще более смешное положение. Осмотрительный слуга минут пять не замечал открытого лица Супервилля, и, приняв маску за крышку, он аккуратно накрыл ею пирог и, разглядев, наконец, свою оплошность, в ужасе воскликнул. «Боже мой, доктор, вы уронили на стол свое лицо!» «К черту это бумажное лицо!» я никогда не привыкну с ним есть спрячь его в угол и отдай мне когда буду уходить как вам будет угодно господин доктор сказал Маттеус изумленным тоном я умываю себе руки вам известно что я обязан каждый вечер отдавать подробный отчет в том что здесь говорится и делается как бы я ни уверял что ваше лицо отстегнулось нечаянно все же Не могу скрыть, что сударыня видела, что было под ним. «Прекрасно, любезный, исполняй свой долг», — ответил доктор, не смущаясь. «И заметьте, Матеус», — добавила Консуэла, «что я ничем не вызвала подобного ослушания со стороны доктора и не виновата, что узнала его». «Будьте покойны, графиня», — продолжал Супервиль с набитым ртом. «Не так страшен черт, как его молюют». Я нисколько не боюсь князя и скажу ему, что раз он уполномочил меня ужинать с вами, то тем самым дал мне право избавиться от всех препятствий для свободного пережевывания и глотания пищи. К тому же вы слишком хорошо меня знаете. Я освободил себя от излишней формальности и убежден, что князь согласится со мной первый. Все равно, господин доктор», — сказал возмущенный Матеус. Я рад, что эту шутку сыграли вы, а не я. Доктор пожал плечами, смеясь над трусливым Матеусом, который немедленно вышел и, придвинув свой стул и понизив голос, заговорил так с консуэла. "А верьте, дорогая сеньора, я не такой обжора, каким кажусь. Супервиллю легко было это сказать, ибо он чувствовал себя вполне сытым. Я шел к вам ужинать с намерением сообщить важные вести, касающиеся лично вас. По чьему поручению хотите вы открыть мне их? спросила Консуэла, вспомнив данное невидимым обещание. По собственному праву и желанию, ответил Супервиль. Не беспокойтесь, я не шпион и говорю от чистого сердца. Не заботьтесь о том, что мои слова могут быть переданы. Первым долгом Консуэла сочла нужным заставить доктора молчать, чтобы не сделаться сообщницей его измены, но потом сообразила, что человек, решающийся из преданности к невидимым полуотравлять людей, чтобы помимо их воли привозить в этот замок, не мог действовать, не будучи уполномоченным ими. Это не что иное, как ловушка. Начало испытания, решила она. Посмотрим и будем... следить за атакой. «Прежде всего, — продолжал доктор, — я должен вам открыть, где и у кого вы находитесь». «Начинается», — подумала Консуэла и поспешно ответила. «Благодарю, доктор. Я вас не спрашивала об этом и совсем не желаю знать». «Та-та-та! — воскликнул Супервиль. Вы впали в романтизм!» которым князь заражает всех своих друзей. Не поддавайтесь этому вздору, иначе вы сойдете с ума и пополните княжескую свиту мечтателей и умалишенных. Чтобы не нарушить данного слова, я не назову вам ни имени, ни места, где вы находитесь. Это должно интересовать вас меньше всего и может удовлетворить только одно любопытство, но не этот недуг «хочу я лечить», а излишество доверия. Вы можете узнать, не боясь ослушания в моих выгодах вас не выдавать, что вы находитесь здесь у самого добродушного чудака старца. Он умен, большой философ, снежной и мужественной душой, доходящей до героизма, до безумия. Мечтатель, принимающий идеал за действительность, а жизнь за роман. Учёный Начитавшийся сочинений мудрецов, изучавший квинтэссенцию мыслей, он дошел до того, что, подобно Дон Кихоту, стал принимать трактиры за замки, каторжников за невинных жертв, а ветряные мельницы за чудовищ. По своим благим намерениям он святой, а если взвесить результаты — сумасшедший. Между прочим, он придумал целую сеть постоянных всемирных заговоров, чтобы ловить врасплох злых людей и парализовать их действия. Первое. Бороться с тиранией правителей и досаждать им. Второе. Искоренить безнравственность и варварство законов, управляющих обществами. Третье. Вселить в сердца смелых и самоотверженных людей энтузиазм к пропаганде и ревность к учению. Не правда ли, какая легкая задача? он думает, выполнить ее. Если бы ему помогали искренние и рассудительные люди, то посеянное им добро могло бы принести плоды, но, к несчастью, он окружён кликой проныр и дерзких клеветников, которые под видом готовности служить его делу добиваются прекрасных придворных мест во всей Европе, пользуются его кредитом и прикарманивают деньги, предназначенные на добрые дела. Вот кем окружен этот чудак. Судите теперь сами, в каких вы руках. Дай Бог, чтобы это великодушное покровительство, освободившее вас из когтей маленького фрица, не поставило вас в худшее положение стараниями вознести вас до облаков. Теперь вы предупреждены. Остерегайтесь заманчивых обещаний, красноречивых проповедей, трагических сцен, фокусов, калиостров, сен-жерменов и их сообщников. «Находятся ли здесь в настоящее время упомянутые вами сейчас личности?» — спросила смущенная Кунсуэла, колеблясь между опасностью быть одураченной доктором и правдоподобием его рассказа. «Это мне неизвестно», — ответил он. «Здесь все происходит таинственно. Существует два замка». Один видимый и доступный, посещаемый светскими людьми, ничего не подозревающими, в нем задают балы и ведут пустую, безобидную княжескую жизнь. Под этим замком скрыт другой, представляющий из себя маленькое подземное царство, довольно искусно замаскированное. В этом-то невидимом замке и зарождаются все трудновыполнимые химеры его светлости. Приверженцы новизны, реформаторы, изобретатели, колдуны, прорицатели, алхимики, все созидатели нового общества, готового, по их словам, не сегодня-завтра поглотить прежнее. Вот таинственные гости, которых там принимают и с которыми совещаются. Никто этого не знает на земле. Происходящий нередко подземный шум невежды объясняют себе присутствием в подвалах беспокойных духов и привидений. Теперь согласитесь, что вышеупомянутые шарлатаны могут быть за сто миль отсюда, ибо они очень подвижны от природы, или в ста шагах от нас, в прекрасных комнатах с секретными полами и дверьми. Говорят, будто этот старый замок служил когда-то местом сборищ франкских судей. И с тех пор... Благодаря наследственным традициям предки нашего князя всегда затевали в нем ужасные заговоры, никогда, впрочем, ни к чему не приводившие. Это старинная мода страны, которой нередко следуют самые великие умы. Я не посвящен в чудеса невидимого замка. От времени до времени я провожу здесь несколько дней, когда моя повелительница, принцесса София прусская, марка графиня Барет. дает мне отпуск из своих владений. Мне скучно при великолепном Борейтском дворе, и, откровенно говоря, я привязан к князю. При том же я не прочь сыграть иногда шутку над великим Фридрихом, которого ненавижу, и я забавляюсь, оказывая бескорыстные услуги князю. Я получаю приказания только от него, а потому они бывают самого невинного свойства». Поручение похитить вас из Шпандау и доставить сюда, как бедного сонного голубя, не имело ничего отталкивающего. Я знал, что с вами будут хорошо обращаться и надеялся доставить вам случай повеселиться. Но если вас здесь мучают, и если шарлатаны, советники его светлости, думают завладеть вами и сделать орудием своих интриг в обществе... «Я не боюсь этого», — ответила консуэла поражённая разъяснениями доктора. «Я сумею оградить себя от их наущений, если только они оскорбят и возмутят мою прямоту совесть». «Уверены ли вы в этом, графиня?» — возразил Супервиль. «Не доверяете себе?» Люди разумные и честные выходили отсюда сумасшедшими и готовыми на всякие злые дела. Интриганы, эксплуатирующие князя, пользуется всеми средствами, а этого дорогого князя так легко морочить. Он сам погубил несколько добрых душ, думая их спасти. Знаете, что эти проныры очень ловки. Они умеют запугивать, убеждать, растрогивать, возбуждать чувства и поражать воображение. Для этого существует целый ряд придирок и других непонятных способов. К их услугам всевозможные составы, махинации, прельщения. Они напустят на вас целый ряд привидений, чтобы отнять ясность соображения, заставят вас голодать, будут докучать волшебствами, то приятными, то страшными. Наконец они сделают вас суеверной, быть может сумасшедшей, как я уже имел честь вам докладывать, тогда и тогда... «Что могут они от меня ожидать? Что я представляю из себя в обществе? Зачем им стараться завлечь меня в свои сети?» «Ба!» «Графиня Рудольштадт не догадывается?» «Нисколько, доктор!» «Ведь вы должны помнить, что господин Калиостро показал вам вашего покойного мужа, графа Альберта, живым и действующим. Как можете вы это знать, Не будучи посвященной в тайны подземного мира, вы рассказали это принцессе о прусской, которая болтлива, как все любопытные, при том же она близко знает призрак графа Рудольфштадт. какой-то тресмежист, как мне говорили. Именно, я видал тресмежиста, и он действительно с первого взгляда поражает сходством с графом. Можно еще более усилить сходство, сделав ему бледное лицо. одежду и прическу, какие носил граф, и придав ему манеры и походку покойного. Понимаете ли вы теперь? Меньше, чем когда-либо. Какой смысл им выдавать этого человека за Альберта? Как вы просты и прямодушны. Граф Альберт умер, оставив большое состояние. Если вы не предъявите ваших прав на вдовью часть или на пожизненное владение, Оно перейдет в женскую линию из рук канониса Венцеславы к маленькой баронессе Амалии, кузине графа Альберта. Сначала будут вас убеждать, решиться. Это верно! воскликнула Консуэла. Я начинаю понимать смысл некоторых слов. Это еще не все. Весьма спорное пожизненное владение не удовлетворило бы аппетит хитрых обманщиков. У вас нет детей. Вам нужен муж. Итак, граф Альберт не умер. Он был в летаргии и его похоронили живым. Черт вытащил его из могилы. Господин Калиостро дал ему пить. Господин де Сен-Жермен повёл его гулять. Словом, через год, либо два, он снова появляется, рассказывает свое приключение, бросается к вашим ногам, скрепляет свой брак с вами. Отправляется в замок великанов, там его признают, старая канониса и несколько таких же плохо смыслящих слуг. Если возникнет спор, он производит следствие и платит свидетелям. Он едет даже в Вену с своей верной супругой и предъявляет свои права императрицы. Подобным делам скандалы не вредят. Прекрасные дамы интересуются красавцем мужчиной, жертвой ужасного приключения и невежества глупого доктора. Князь фон Кауниц, питающий склонность к певицам, покровительствует вам. Ваше право торжествует. Вы возвращаетесь победоносно в Ризенбург. Вы гоняете свою кузину Амалию. Вы богаты, влиятельны. Соединяетесь с князем и его шарлатанами, чтобы преобразовать общество и перевернуть мир. Все это очень приятно. Придется только обмануть себя, принимая за мужа ловкого искателя приключений, человека умного, обладающего даром прекрасно говорить. Обдумайте хорошенько. Как доктор, как друг семьи Рудольштатов и как честный человек я обязан был сказать вам это. На меня рассчитывали, чтобы при случае подтвердить тождественность тресмежиста с графом Альбертом. но я видел его умирающим не в воображении, а глазами науки. Я прекрасно заметил некоторое различие между этими двумя личностями. Знаю, этот авантюрист давно известен в Берлине, а потому и не поддамся такому обману. Благодарю покорно. Знаю, что и вы не поверите ему, но ведь будут употреблены все старания убедить вас в том, что граф Альберт — Вырос на два пальца, посвежел и поправился в своём гробу. Кажется, идет Матеус. Это доброе животное ничего не подозревает. Я сказал вам всё и удаляюсь. Мне здесь больше нечего делать, и через час я покидаю этот замок. Сказав все это очень быстро, доктор надел свою маску, низко поклонился Консуэло и ушёл, оставив ее одну доканчивать до ужин. но всякий аппетит у нее пропал. Взволнованная и пораженная всем, что ей пришлось слышать, она удалилась в свою комнату, где долго еще переживала тягостное недоумение и неопределенную тоску сомнений и беспокойства, пока, наконец, не задремала.